После жестоких морозов в середине марта погода круто переменилась. Днем с крыш била капель, На южных склонах проступили бурые пятна проталинок. Зима, ярившаяся в декабре, январе и феврале, словно израсходовала все ресурсы и готовилась капитулировать перед наступающей весной. Прогнозы метеостанции предсказывали дальнейшее резкое потепление. Сроки, намеченные графиком, приходилось менять. Природа поторапливала. Первоначально разработанным планом предусматривалось после сооружения ряжевой стенки сделать небольшую передышку, отремонтировать технику, создать аварийные запасы дробленного камня, дать отдых людям. Еще раз уточнить все графики организации работ по перекрытию. Неожиданно стремительное приближение весны опрокинула все расчеты. «Все верхним концом вниз, — ворчливо говорил Терентьев Амич. Всегда ждешь весны, как светлого праздника, а тут и весне не рад. «Смотри в корень, Терентьев Амич, — возразил Набатов, — весна правильно делает, что нас подпирает. Раньше начнем, раньше кончим. Не забывай, мы с тобой летом должны влезть в котлован и начать бетон». но и сам набатов хотя виду не подавал был серьезно озабочен создавшейся обстановкой раннее потепление грозило многими бедами начнут таять снега вешние воды скатятся в русло возрастет мощность потока увеличится скорость и течения повысится уровень воды может оторвать ледяное поле от берегов да и сам лед прогретый солнечными лучами потеряет прочность и это опаснее всего Во время фронтального перекрытия на кромку льда выйдут одновременно десятки груженных машин. Старик прав, не кстати, заторопилась весна. Выход один. Не терять ни одного дня, ни одного часа. Это отлично понимали все собравшиеся в кабинете Набатова. Только Бирюков робко заикнулся. Не лучше ли отложить фронтальное перекрытие? Но его никто не поддержал. Промолчал даже Калиновский. Впрочем, у Евгения Адамовича были на то свои соображения. Он твердо решил больше не вмешиваться и никак не пытался влиять на ход событий. Вскоре после поездки на Батову в Москву он тоже был в министерстве. Заместитель министра Майоров вызвал его к себе. — Вы очень пунктуальный человек, — сказал ему Майоров. — Я привык быть дисциплинированным. Уважать государственную дисциплину со скромным достоинством, ответил Калиновский. Это похвально, сказал Майоров, не потрудившись даже спрятать усмешку. Я дал распоряжение начальнику главка подобрать вам работу, где эти ваши ценные качества смогут проявиться с наибольшей пользой. Потом Зубрицкий сказал Евгению Адамовичу, что он получит назначение или в контрольную группу при министре, или в аппарат дирекции одной из строящихся ГЭС. «Только не Устинской», — попросил Евгений Адамович. «Разумеется», — успокоил его Зубрицкий. И теперь Калиновский дожидался обещанного назначения. Контролировать работу других предпочтительнее, нежели работать самому и подвергаться чьему-то контролю. Судя по последнему письму Круглова, были... Все основания надеются, что удастся устроиться в министерстве. Евгений Адамович ждал вызова со дня на день, а дела Устинской стройки его волновали меньше всего. Итак, подытожил Набатов после короткого обмена мнениями, начинаем сегодня в 12. Семен Александрович, обратился он к Перевалову. Прошу тебя с Бирюковым проехать в карьер и побеседовать с экскаваторщиками и взрывниками. А мы с Терентием Фомичом на автобазу. Звягину проверить состояние всех дорог на льду, проинструктировать сигнальщиков, иметь в резерве лесоматериал и бригаду плотников. Возможно, придется укреплять настил на кромке льда. Прошу, товарищи, всех по местам. Нам с тобой придется быть на льду, До победного конца, — сказал Николай Наташе, — если у тебя есть какие нибудь неотложные дела, даю увольнительную до 12.00. Наташа сказала, что никаких неотложных дел у нее нет. — Пойдем осмотрим плацдарм решающего штурма, — сказал Николай. С крылечка диспетчерская хорошо видна была уходившая вдаль ряжевая стенка, перегородившая русло реки на две почти равные части. Ночью выпал снег, и на свежей его белизне приметно выделялись желтые борта ряжей. Они всего на метр поднимались над дровной заснеженной поляной. И сейчас даже не верилось, что ряжи уходят в воду на глубину семи, восьми, а местами и десяти метров. Такая вот у нас работа, у гидростроителей, словно с обидой сказал Николай. Строишь, строишь, и ничего не видно, все под водой. — Не прибедняйся, — сказала Наташа. Поблизости от крылечка никого не было, она взяла Николая под руку и, прижавшись головой к плечу, подняла к нему улыбающееся лицо. — Не прибедняйся. Вон какую плотину выстроишь, вровень со скалами. — Все равно не видно будет, — сказал Николай, — если смотреть с верхнего бьефа. Я всегда буду смотреть с нижнего бьефа на плотину, которую ты выстроишь, которую мы выстроим. Он поцеловал ее в ожидающие губы и шутливо оттолкнул от себя. — Пойдем. Они подошли к ряжевой стенке. Она увенчивалась широким оголовком. Поперек русла в ряд с верхним ряжем были опущены еще два. Головные ряжи поднимались над ледяным полем выше, чем в рост человека. Они были сверху засыпаны камнем. как бы каменный островок образовался посреди реки. Николай помог Наташе взобраться по крутой лесенке на оголовок. На всю ширину правобережной части русла, от стенки оголовка до береговой скалы, ледяное поле рассекалось широкой блестящей лентой майны. Вода в майне, отражает цвет небосвода, была уже по-зимнему свинцовой и не по-осеннему белесой. а полыхала искрящейся на солнце голубизной. Вдоль голубой майны, по самой ее кромке с верховой стороны, тянулась желтая полоса брусчатого настила, местами припорошенная белой пеленой снега. Наташа встала на борт ряжа и с опаской глянула вниз. Здесь, под ряжевой стенкой, вода казалась не голубой, а черной. Темная поверхность воды Прорезывалась узкими воронками водоворотов. Тугие, свивающиеся струи с плеском стремительно проносились мимо ряжевой стенки. Наташа поймала себя на мысли, что, свыкнувшись с работы в своей ледовой диспетчерской, она даже не вспомнила, что ее стол, за которым она составляла и передавала сводки, и весь домик, в котором она проводила теперь без малого половину суток, Стоят не на сухом берегу, а под ними стремительно проносится могучая река, и от воды отделяет их только слой такого ненадежного хрупкого материала, как лед, начинающий уже тает под лучами вешнего солнца. И перекрытие, которого она ждала как праздника, и которое представлялось ей радостным событием, впервые встало перед нею во всей своей сложности и опасности. Коля, спросила она, поражаясь своей прежней беспечности, но ведь это не очень опасно. Что опасно, не понял Николай. Ну, вот что начнется в 12». В гидротехнике всегда присутствует элемент риска, несколько назидательно ответил Николай. Каждое гидротехническое сооружение, тем более такое грандиозное, как наша станция, уникально по своей природе. У каждой реки свои особенности, свой контур берегов, свой профиль русла, свои скорости течения, свой гидрологический режим. Словом, у каждой реки свой характер. И потому в каждом случае приходится находить свое решение, которое всегда бывает первым и единственным, и не может быть проверено опытом в абсолютно аналогичных условиях. Отсюда и элемент риска. Наташе было немного обидно, что он разговаривает с ней таким тоном, словно читает лекцию на курсах. Но ей хотелось рассеять свои опасения, и она спросила. «Ты говоришь риск, но если лед провалится под машинами, это уже не риск, а катастрофа?» «Это исключено», — ответил Николай. «Ты видишь, по кромке майны проложен настил из бруса, и теперь давление проходящей машины...» Распределяется равномерно на всю площадь ледяного поля. Это все рассчитано точно и с запасом прочности. Опасность в другом. Значит, есть опасность. Ну, скажем, риск. Когда мы начнем перекрывать правобережное русло, ссыпая в майну камень, живое сечение реки уменьшится. Уровень воды перед перемычкой повысится. Возникнет так называемый перепад. Вода будет давить на лед снизу и может взломать его, оторвать от берегов и вообще раздробить ледяное поле на отдельные куски. В спокойствие Николая возмутило Наташу. Но ведь на льду же работают люди. Николай улыбнулся. Диспетчерскую перенесем сюда на оголовок. Ты уже научился дразнить меня, сказала с упреком Наташа. А люди, которые поведут на лед самосвалы? Им опасность не грозит, успокоил ее Николай. В крайнем случае, если даже часть ледяного поля, перекрытую настилом, оторвет, то люди останутся на льдине и даже сразу не заметят, что льдину оторвало. Беда в другом. Льдину снесет течением, и она закроет майну. Но это тоже предусмотрено. Кузьма Сергеевич сказал, что не следует опасаться. Ледяное поле приподымется целиком. Его оторвут от берегов, и оно всплывет, не дробясь на куски. Об этом позаботятся взрывники. Им предстоит большая работа. Наташа не совсем хорошо поняла, каким образом взрывники будут спасать льдину, и усомнилась, что ледяное поле будет вести себя так послушно. Но ей показалось, что Николай сам не очень уверен в убедительности своих доводов, или, по меньшей мере, не очень глубоко разбирается в этом вопросе. И, не желая ставить его в затруднительное положение, она переменила тему. «Отцу будет обидно», — сказала она и вздохнула. «У Максима Никифоровича впереди работает мать мущая», — успокоил ее Николай. «Влезем в котлован, тогда без взрывников ни шагу». Он спохватился и посмотрел на часы. «Половина одиннадцатого». Популярную лекцию по гидротехнике считаем законченной. Приступаем к исполнению служебных обязанностей. Ты, Наташа, займись своими учетчицами, а я пойду расставлять по местам сигнальщиков. В 11 придет Кузьма Сергеевич, надо, чтобы все было в полной боевой. Он с мальчишеской лихостью спрыгнул на лед, помахал ей рукой и побежал к обогревалке. Наташа проводила его взглядом и пошла в диспетчерскую. Туда должны были подойти Люба и Надя. Их по просьбе Наташи Николай выделил ей в помощь. — Мамочка, ты прости его, он такой старенький. Екатерина Васильевна сняла очки и протерла уголком косынки, хотя не очки были виною. Глаза заслала слезами. Слезы капали на письмо Наташи. На ровных строчках, выведенных знакомым косым почерком, вспухли сизые пятна. Старенький, как Василий Федотыч. Как представить его седым, морщинистым, сгорбленным? Он жил в ее памяти молодой, сильный. Молодым и сильным ушел он много-много лет назад. Екатерина Васильевна, пошатываясь, подошла к простенку, где висела над комодом его фотография. На нее смотрели молодые горячие глаза Максима. Она приподняла рамку. Пожелтевшая бумажку упала на комод с сухим шелестом. Екатерина Васильевна взяла ее, расправила, отнесла к столу и положила рядом с письмом дочери. Рано посидевшая голова склонилась над столом. Выцветшие от времени поблекшие буквы, продолжали утверждать — пропал без вести. Другие строки, написанные всего несколько дней назад, опровергали — вернулся, жив. И в тех и в других строках была своя правда. Вернулся не тот, кто пропал. Ни сединой, ни морщинами был отличен этот, возвратившийся от того, который пропал. Тот верил ей, а этот не осмелился поверить. Рассудок пытался убедить, что жертва была принесена в тревоге за нее, за детей. Но сердце не принимало этой жертвы. Сможет ли ее сердце простить? Дочь простила, ей легче. Она ничего не помнит. Скрипнула калитка. Это возвращалось из школы Олечка. Екатерина Васильевна поспешно отерла слезы. Письмо Наташи вместе с пожелтевшим листком положила туда же за рамку с фотографией. Еще раздеваясь в прихожей, Олечка начала рассказывать. «Знаешь, мама, сегодня нам сказали, на каникулах мы будем проходить производственную практику. Сразу после экзаменов. Сегодня записывали, кто какую выбрал специальность. Я записалась на токаре. И Люда Семениченко тоже. Мария Антоновна отговаривала, хотела, чтобы мы пошли на фабрику, но мы настояли на своем. Ты слышишь меня, мама? Олечка остановилась в дверях и, немного обиженная равнодушием матери, уставилась на нее, насупив бровки над чуть прищуренными, широко расставленными глазами. Вся в него, — подумала Екатерина Васильевна, — тоненькая, высокая, голубоглазая. и бровки густые и светлые. — Мамочка, что случилось? Ты плакала? — Что ты, Олечка? Просто не здоровится — Просто нездоровится, ответила Екатерина Васильевна. — Собери сама себе поужинать, я прилягу. А ты потом постели себе на диване. Олечка ушла на кухню и, осторожно стараясь не греметь посудой, стала накрывать на стол. — Мамочка, иди ужинать. — Кушай, доченька, кушай. Услышав, что мать легла, Олечка на цыпочках прошла в комнату, выключила свет. Дверь в кухне осталась приоткрытой. Полоса света пересекала комнату и по комоду взбиралась на простенок. В темной рамке застыло лицо Максима. Екатерина Васильевна хотела окликнуть дочь, попросить прикрыть дверь. Олечка сидела за столом, перед ней лежал раскрытый учебник. Она сидела в полоборота. и видно было, как она беззвучно шевелила губами. Светлая косичка лежала на спине, отливая золотом. Кончик другой косички Олечка зажала в руке и машинально как кисточкой водила им по щеке. Не надо тревожить ее, пусть думает, что мать спит. Но было не до сна. Письмо Наташи разбередило воспоминания о той прежней жизни, отодвинутой в такое далекое прошлое, что казалось... Это не ее жизнь, а что то слышанное или читанное, то, что происходило не с нею, а с каким-то другим человеком, и происходило так давно, что не вмещалось в рамки одной человеческой жизни. А теперь это почти небывшее прошлое властно приблизилось, память выхватывала картины, давно прошедшего детства и юности. Вот восьмилетняя девочка. Сидит ночью на корме парохода, прижимаясь к тете Палаше. Суматошно шлепает колеса по воде. Береговой ветерок забрасывает на корму брызги и водяную пыль. На темной воде остается широкий след. В нем дробится и прыгает краюха луны. Катюшка смотрит на след, по этому следу можно добраться до деревни Вороновки, к самому гремящему порогу. В деревне Вороновки они вечером сели с тетей Палашей на пароход. Катюшка вспоминает, как днем хоронили маму, как опускали в сырую яму некрашенный гроб, как тетя Палаша бросила в яму горсть земли и ей велела бросить. Вспоминает, что у нее теперь никого нет, кроме сердитой тети Палаши, и начинает тихонько плакать. «Ты чего?» спрашивает, очнувшись от дремоты тетя Палаша. Холодно шепчет Катюшка, хотя ночь летняя теплая. Не хныч, говорит строго тетя Палаша, в нашем Набатовском роду нет плаксивых, и плотнее укутывает Катюшку шалью. Катюшка в тихомолку глотает слезы. Тихая улочка в предместе большого сибирского города Иркутска. Теплый весенний, почти летний вечер. По всей улице цветут сады. Тонкие ветки черемухи, облитые белым цветом, перевесились через ограду, гнутся над самой головой. Рядом с Катюшей Максим. Высокий, стройный, гимнастерка туго перехвачена широким ремнем. На синих петлицах золотые молоточки и по два малиновых треугольника. На хромовых сапожках шпоры. Фуражка с синим околышем лежит на траве. И Катюша ворошит его мягкие светлые кудри. Максим обнимает Катюшу. Руки у него неспокойные, жадные. «Максимушка, не надо», — говорит Катюша, а сама прижимается к нему еще теснее. На крыльцо выходит тетя Палаша и окликает ее. «Катерина, хватит полуношничать, спать пора». Но со двора их не видно, и Катюша молчит. — Кому, говорю? — сердится тетка. И Катюша шепчет Максиму. — Уходи, Максимушка, мне пора. — Что на тобой командует, как девчонкой? — с неудовольствием говорит Максим, обнимает и целует ее так крепко, что заходится сердце. — Не тужи, моя ясенькая, Недолго до осени. Увезу тебя в теплые края. Он обнимает ее еще раз и уходит. Шаг у него твердый, резкий, и шпоры звякают тоненько. Динь, динь, день. Катюша стоит у открытой калитки, смотрит вслед. Он оборачивается, она машет ему рукой. Длинный состав из старых порыжевших товарных вагонов. Такой длинный, что не видать ни начала его, ни конца. Кажется, он перепоясал всю землю и заслонил собою прежнюю мирную счастливую жизнь. На перроне и путях между составом и приземистым зданием вокзала сотни, тысячи людей. Шум, плач, крики. На руке у Максима двухгодовалая Наташка. За спиной у Максима туго набитый мешок. Свободной рукой он обнимает Катю. Она обвела его шею, прижалась к его груди. — Не убивайся, Катя. — Вернусь, — говорит Максим. — Мы с тобой свое еще не отжили. Ты только верь, только верь, Катя. Она верила. Перестали приходить письма, и знакомый почтальон, встречая ее, опускал голову, словно был виноват перед нею. А она верила. Пришла эта проклятая бумага. А она верила. Люди отпраздновали День Победы, кому суждено, вернулись к родным и близким. А она все верила, верила и ждала. И вот, когда перестала верить, перестала ждать, смирилась с судьбой, пришло письмо от дочери. И надо ли ей осуждать себя, если к радости примешано столько горечи? Ты прости его, мама. Разве у матери сердце каменное? Надо не только простить. Жизнь надо создавать заново. Звать его сюда жестоко. Здесь ему трудно будет. Там он начал корнями прирастать к жизни. Нельзя эти корни обрывать. Рослое дерево трудно приживается. Вот и довелось тебе, Катерина, вернуться на родину. Олечка поднялась рано, чтобы приготовить матери завтрак. Екатерина Васильевна успокоила ее, сказала, что здорова и пойдет на фабрику. — Мама, у тебя совсем неважный вид, — возразила Олечка. — Я вижу, ты нездорова. — Спи, спи, — успокоила мать и ушла. Олечка заметила, что мать надела не рабочее, а выходное платье. И задумалась, что все это означает. Так в размышлениях об этом и уснула. В цехе Екатерина Васильевна договорилась с начальником об отпуске. «Время-то для отпуска неподходящее, Екатерина Васильевна», — сказал тот. «Ни зима, ни лето, самая ростепель». «Дочь вызывает на свадьбу», — пояснил Екатерина Васильевна. «Тогда, конечно», — сказал начальник цеха. А сама Екатерина Васильевна подумала, что ее объяснение лежит недалеко от истины. В последних письмах Наташе много места отводилось Николаю. Покончив со служебными делами, Екатерина Васильевна зашла в завком. Там работала ее старая подруга, с которой вместе четверть века назад пришли на фабрику. «Даша, мне с тобой поговорить надо, с глазу на глаз». Даша, с такой же сединой на висках, как у Екатерины Васильевны, и даже лицом чем-то на нее похоже. чуть только пониже ростом и полнее, что не мешало ей быть не по годам живой и подвижной, закрыла дверь кабинета на ключ и сказала «Говори, Катя». Екатерина Васильевна положила на стол письмо Наташи. Даша прочитала письмо, всплеснула руками, обняла, расцеловала подругу и сказала, как всегда, решительным тоном «Чего ж тут говорить, Катя, ехать надо?» Еду. Уже отпуск взяла. Насчет Олечки я пришла. О чем разговор? — воскликнула Даша. — У меня поживет. Не бойся, не обижу. Она ничего не знает. Не стала я ее тревожить. — И это правильно, Катя, — поддержала Даша. — Когда вернусь за ней, тогда все и расскажу.